Глава вторая «Там дождь!» И прошла в дом. Мужчина, пройдя до кухонного стола, сел на табурет и угрюмо посмотрел на меня. «Как закончится, проваливай!» «Окей!» Поставила чемодан в угол, стряхнула с волос капли воды. «А чаем напоишь?» «Нет». «А как же законы гостеприимства?» Склонила голову, рассматривая его. «Красивый!» но какой-то угрюмый. Борода аккуратно пострижена. Накачанный, крупный, глаза серые, осматривают меня сурово, запугивают. Я на его фоне буду смотреться великолепно. Я не ждал гостей. Резко ответил он мне и отвернулся. — Ну, окей, сама справлюсь. Подошла к электрической плите, включила ее под чайником. Воды там было на пару кружек, нам как раз хватит. На полочке нашлись сушеный чебрец, листья и ягоды ежевики и даже дольки яблока. Я, сложив все это в маленький чайничек, заварила кипятком и вернула его на стол. Сполоснув кружки, поставила их рядом и, налив в них чай, села напротив. «Как тебя зовут?» На столе стоял мед в сотах, я, отрезав кусок, положила его в рот. М -м -м, вкус детства, Михаил. Он придвинул к себе кружку и отпил. В его взгляде мелькнуло удивление. А меня, Вера, если не запомнил? Запомнил. От тебя много шума, глупости. А почему ты живешь здесь, один? А чем занимаешься? Попытался его разговорить. Ты молчишь, хоть иногда. В его голосе послышались рычащие нотки. «Когда сплю? А оборачиваешься? Ну, в медведя?» «Нет!» — он шарахнул кружкой по столу, та разлетелась в дребезги. «А всегда такой нервный!» Схватив его руку, посмотрела на порезы, но медведь выдернул ее у меня. Быстро собрала осколки, вытерла стол, снова вернулась на место. Оборотень резко встал и вышел из дома. «Куда? Там же дождь!» — удивилась я. Прибралась за собой, огляделась. Комната в жилье была перегорожена двумя перегородками. За одной был вход и кухня, за второй что-то в виде кладовой и шкафа, а за третьей стояла кровать. Готовой еды не было, только консервы, немного круп и овощей, мука. Холодильника я не нашла. А есть хотелось. Поставив кастрюлю на плиту, ополоснув мясо, мелко нарезала, уложила его и залила водой, взятой из ведра. Почистила овощей, промыла рис, сделала зажарку. Пока суп варился, замесила тесто с найденными сухими дрожжами. Через полчаса еда была готова, и я начала жарить лепешки и сразу заварила свежий чай. Дождь за окном также продолжал лить. Михаила так и не было а на улице уже начало темнеть. Я поужинала, прибралась, посмотрела немного ленту в соцсети с телефона и легла спать. Боялась ли я? Нет. Храм же не прислал меня к тому, кто бы мне навредил, и тем более я точно знаю, что мы пара, хоть он и странный. Ночью меня никто и ничто не будило, да и сплю я крепко, либо устала. Проснувшись, обнаружила пустой дом. Огорчилась. Михаил из-за меня не ночевал. За окном светило солнце, я потянулась, встала. Надо что-то решать. Уезжать или пытаться разморозить свое счастье. Вышла на улицу, завернула за угол, обнаруживая внутренний двор. В нем нашелся нужник, умывальник и даже баня. Быстро полоснувшись и посетив туалет, вернулась в дом. Чайник неожиданно был теплым, суп съеден, но мне осталось лепешка и мед. Мне этого вполне хватило на завтрак. Значит, он приходил, но я почему-то не слышала. Настолько тихо вел себя в крошечной комнате, что не раздавалось ни единого звука. Вот это мощь и звериная грация. Еще не допив чай. Я услышала, как к домику кто-то подходит. Из окна не было видно, но порожки скрипнули нарочито громко, и дверь открылась. Я с интересом наблюдала, как Михаил склонил голову, чтобы пройти под низким косяком, и вошел в комнату. Подошел к столу и положил на него мой паспорт и торчащий из него билет на поезд. «Ты рылся в сумке?» Удивилась я. Я взял документ, чтобы выпроводить тебя домой. Он сел напротив и посмотрел на меня. «М -м, через два дня. Отлично. Всегда хотела поселиться в лесу. Грибы, ягоды, шишки. При станции есть деревня. Там найдешь жилье. Дорога просохла и можно идти. Я позавтракала. Покажи мне, где здесь ягод собрать. «Хочу компот сварить!» – поднялась я, убирая за собой со стола. В кладовке нашла корзинку и пластиковое ведерко из-под майонеза. Михаил так и остался сидеть спиной к двери. Я пожала плечами, взяла телефон, сунула его в карман и вышла из дома. Вдохнув чистый воздух, пошла по тропинке. Наверняка здесь не заблудиться. Дорожка-то одна. Ягоды нашла довольно быстро. Сначала полянка с земляникой, а потом и заросли дикой малины. Я не особо собирала, сколько с жадностью ела. Когда еще поем свежих ягод? Где их в Москве-то взять? Все привозное и втридорога. Малина пахла так, что хотелось собрать и съесть все. Поэтому я увлеченно занялась общипыванием кустов, незаметно приблизившись почти к концу. На звук моих шагов из них поднялся огромный медведь. «Ясно. Решил запугать меня?» «Угу. А я и не боюсь!» — фыркнула я, а на звук моего голоса зверь зарычал и встал на задние лапы. Я подумала, что Михаил таким образом пытается меня побыстрее отправить домой. «Ты явно больная на всю голову!» Появился тот, но с другой стороны, и, дернув меня, отступил. «Ой, медведь настоящий?» — немного растерялась я. «Ну, ты же сейчас обернешься и накостыляешь ему?» «Уходим!» — зашипел мне, быстро двигаясь и таща меня за собой. Медведь почему-то не пошел за нами, а я разочарованная плелась за мужчиной. «Ой, лисички!» И, вырвав руку, присела возле группки грибов. Михаил выругался и, внезапно подхватив меня, понес к дому.